Коля разговаривал с кем-то по телефону, причем разговор был сугубо деловой. «Что, документов при ней никаких? Вот черт! И даже одежды? Так в мешке голая и лежит? Вот зараза, опять дохлое дело!» Подняв глаза на Лебедкина, Еропкин сделал ему знак, что занят. Лебедкин развернулся было, чтобы выйти. Работает человек, незачем его отвлекать. Коля же продолжал свой разговор. Неизвестный значит труп ну ты только подумай опять25 опять висяк и никаких особых примет а тату есть Ну тату сейчас у каждого второго трупа на нижней части бедра роза так у каждого третьего роза сейчас уж скорее можно отсутствие тату считать особой приметой. ладно я все записал. Еропкин повесил трубку и поднял глаза на лебедкина. заметив странное выражение его лица усмехнулся. «Ну, не обижайся. Очень уж она меня достала, баба эта малиновая. А мне, между прочим, работать надо». «А мне, значит, не надо?» — машинально отбил Лебедкин. Хотя мысли его были заняты другим. «Спровадил ты ее?» «Спровадил. Ну и хорошо». «Постой, а о чем это ты сейчас говорил?» Лебедкин кивнул на телефонный аппарат. «А это... Труп неопознанный нашли в мусорном контейнере. Глухое дело. Ни документов, ни одежды». Личность установить не представляется возможным. Ты сказал тату на нижней части бедра? Ну да, тату в виде розы. Но сейчас таких тату столько, тоже вряд ли поможет ее опознать. Роза, а случайная ленточка не обвитая? Обвитая. А ты почем знаешь? А на ленточке имеется надпись на иностранном языке? Имеется. Еропкин подозрительно взглянул на коллегу. «To be or not to be?» и слово «ор» с ошибкой написано. «Да черт его знает!» машинально отмахнулся Ерубкин и тут же опомнился. «Петька, да ты что, подслушал, что ли? Или тебе про этот труп уже рассказали? Кто это успел?» «Мне про этот труп только что рассказала та самая гражданка Рыжикова, которую мы с тобой благополучно отфутболили. Так что труп этот можно считать опознанным. Это Мариана Ромашкина, проживающая, то есть проживавшая по такому-то адресу. «Вот черт!» – изумленно ахнул Еропкин. «Интересно, эта Рыжикова уже ушла?» По закону свинства посетительница Рыжикова, плавно перешедшая в разряд свидетелей, уже ушла. Лебедкин отправился к себе, забыв выпить кофе. «Все плохо», – думал он. «У него, Лебедкины, сейчас, конечно, есть и текучие дела, но все мелкие, незначительные». Так что не миновать ему этого дела с трупом из мусорного контейнера. Снова придется иметь дело с той противной малиновой бабой-свидетельницей. А уж она обязательно выскажет ему все, что думает по поводу сотрудников полиции, которые норовят спровадить честную, законопослушную гражданку, пришедшую заявить об убийстве. А вот если бы на его месте была Дуся, то она уж сумела бы расстаться с этой самой Рыжиковой лучшими друзьями. Но Дуси нет. Она в данное время устраивает свою личную жизнь где-то далеко за городом. И телефон отключила. Да он, Лебедкин, и не стал бы ей звонить. Он со своими неприятностями и сам как-нибудь разберется. Не маленький. Что это дело сулит ему большие неприятности, Лебедкин теперь знал точно. Уверен был, что начнутся они очень скоро. Предчувствия его не обманули, потому что через некоторое время его вызвали к начальству. А там начальник, которого все по старой памяти считали еще новым, хотя уже прошло довольно много времени с тех пор, как прежний их начальник-полковник Медведкин пошел на повышение, даже не поинтересовался текущими делами капитана, а просто велел брать на себя сегодняшний труп женщины из мусорного контейнера. «Вы ведь уже опрашивали свидетельницу?» – спросил начальник. И Пётр понял, что и тут без Яробкина не обошлось. Он тихонько скрипнул зубами и молча кивнул, чтобы не выругаться вслух. «Ну вот, вам и карты в руке», — ровным голосом сказал начальник. И Лебедкин в который раз удивился, до чего у него пустые глаза. Не от глупости пустые, а от невыразительности. Ничего нельзя было по ним прочитать. Во всяком случае, он, Лебедкин, и не пытался. Может, Дуся что-то там разглядит? Хотя Дуся тоже затруднялась с определением начальника. На нее, кстати, начальник не реагировал, был вежлив и не настолько холоден, как с остальными, а это о чем-то говорит. Так что иногда капитан Лебедкин всерьез подумывал, уж не робота ли им прислали вместо Медведкина. А что, в целях эксперимента говорят же, что идут разработки искусственного интеллекта. Ну, сами посудите, всегда в костюме и при галстуке, Прическа волосок к волоску, как будто к голове приклеенная, пиджак непременно на все пуговицы застегнутый, голос никогда не повышает, в глазах ничего не светится, но вылитый робот. Петр поделился своей идеей только с Дусей, зная, что она болтать не станет, а то и схлопотать можно от начальства-то. — Идите, капитан, и работайте. Дело это будет на особом контроле, — напутствовал его начальник. И Лебедкин, вспомнив Дусино наставление, молча вышел. Дуся велела ему с начальством никогда не спорить, а только кивать и отвечать так точно и будет сделано, а все вопросы решать потом в рабочем порядке. — Ну что, Петя, скучаешь без Дуси? — сказала в приемной секретарша Софья Павловна, жалостливо глядя на Лебедкина. Софья Павловна была дамы суровая и к сотрудникам относилась не слишком любезно, глядя с легким презрением на этих горластых, непричесанных и нахальных индивидуумов. Однако с Дусей после некоторых событий находилась в нежнейшей дружбе. И часть своих теплых чувств перенесла на капитана от оттого и посочувствовала сейчас ему, одинокому и непрекаянному. «Когда она вернуться-то обещала?» — спросила Софья, присевшего рядом Лебёдкина. В конце недели вздохнул он и умел половину банана, подставленного ему Софьей Павловной. — А ты, хахали, ты её видел? — не смогла удержаться. — Да видел один раз, когда он её на машине подвозил. — Из себя-то он какой? Блондин, брюнет? — оживилась Софья Павловна. — Блондин, — уныло ответил ей Лебёдкин, — или брюнет, да не помню я. «Ну, тогда иди, Петя, к себе», — велела Софья Павловна. «А то наш скоро на совещание в управление поедет, так чтобы тебя не увидел. Иди уж от греха». И капитан поплелся к себе. По дороге он позвонил в криминалистическую лабораторию, и там ему нелюбезно ответили, что трупов много и оперативников много, а экспертов мало, и что ишь, чего капитан захотел, подавай ему отчет о свежем жмурике буквально сегодня». «Да с дубу они там все рухнули!» «Или со вчера не проспались!» «Что такое просят?» «Да у нас очередь на неделю!» И так далее, только другими словами, так что капитан и слушать не стал. По дороге он остановился у кофейного автомата, но и тут поджидало его разочарование. Автомат был сломан, так что Лебедкин поплелся к себе, уныл и шаркая ногами. Жизнь казалась ему серой и безрадостной, работа скучной, а сам он чувствовал себя старым и никому не нужным. Он обвел взглядом крошечный кабинет и со вздохом открыл записи допроса гражданки Рыжиковой. Именно там был записан адрес потерпевшей Ромашкиной Марианы Сергеевны, а также номер квартирного телефона. Как и ожидалось, трубку никто не снял. Лебедкин совсем приуныл. И тут распахнулась дверь и вошла Дуся. В кабинете сразу стало тесно, как в купе поезда дальнего следования, поскольку Дуся, как уже говорилось, была женщина, мягко говоря, в теле. То есть в отношении Дуси никаких мягких выражений употреблять было не нужно. Она своего веса нисколько не стеснялась, больше того рассматривала его как несомненное достоинство. «Дуся!» Лебёткин вскочил было с места, но тут же сел обратно, поскольку Дуся заняла всё свободное пространство и не свободное тоже заняла. Дуся, теперь в голосе капитана зазвучали проникновенные нотки. Дуся, ты вернулась. Мы совсем. Ага. Дуся сняла пальто и аккуратно повесила его на плечики, что болтались на гвозде, прибитом к стенке шкафа. На совсем. А «Ведь ты же собиралась до конца недели», — пробормотал Лебедкин. «Будь на его месте Софья Павловна или любая другая женщина, она бы сразу догадалась, что расспрашивать Дусю не следует, что раз вернулся человек раньше срока, стало быть, что-то пошло не так и незачем давить на больное место. Но мужчины — существа неделикатные, так что простодушный капитан Лебедкин, хоть и обрадовался Дусе, но ждал объяснений». «Петька, не смотри на меня так умильно, как на своего кота Марсика!» – рассмеялась Дуся. Как уже говорилось, она всегда была весела и приветлива. Сейчас, конечно, не в таком хорошем настроении, но Лебедкин этого не заметил. «Я что, не вовремя вернулась? Я помешала каким-то твоим планам?» «Что ты?» – Лебедкин прижал руки к сердцу и снова попробовал встать, но Дуся махнул рукой, чтобы не заморачивался. «Ладно, вижу, что не отстанешь». Дуси выставила на стол контейнер, из которого упоительно пахло выпечкой и сладким. «Быстро давай за водой, вечно у тебя чайник пустой». Лебедкин рванул в коридор и по закону свинства столкнулся с начальником, который как раз шел к выходу. «Будь на месте нового полковник Медведкин, он бы гремел уже на все отделение, изрыгая проклятие, но этот только бросил взгляд» и ни один мускул на лице не шевельнулся. Точно робот он, в который раз подумал Лебедкин. Или этот, как его, андроид. В контейнере оказались пирожки, плюшки с корицей и песочные коржики. Все домашнее и дико вкусное. «Ой, Петька, ты не поверишь!» Дуся подвинула ему бумажную тарелочку. Она любила, чтобы все было аккуратно. «Такая история, самой смешно!» «Излагай!» Невнятно велел Лебедкин. Рот его был набит вкусностями. По порядку. Значит, пригласил меня Артур. Ну, ты его видел пару раз. Значит, пригласил он меня с родителями своими познакомиться. Мы, говорит, уже два месяца встречаемся. Нужно к делу серьезно подходить. Ты что, замуж собралась? Удивился Лебедкин. Вроде я раньше за тобой такого не замечал. Да что ты? Нет, конечно. Тем более за Артура этого. Но интересно мне стало, потому что... Вот ты видел, какая у него машина? «Ну, видел», — вздохнул Лебедкин. «Мне, чтобы такую заиметь, пять лет работать надо. И это, если не пить, не есть. И кота не кормить», — подтвердила Дуся. «И то не хватит». «Да, так вот интересно мне стало на богатый дом посмотреть. И вообще, тут как раз отгула накопились, я и согласилась». «Ну, поехали мы. Это в северном направлении, по трассе Скандинавия. Нужно ехать в сторону Выборга. Но не доезжая свернуть, там дорога специально проложена в посёлок. Посёлок новый, все дома большие, красивые. Но это я потом уж видела, а пока остановились мы у шлагбаума. Там охрана, всё как положено. И смотрю, выходит из будочки Витька Масляков. Помнишь его?» В соседнем отделении работал, лет пять как уволился. Помню, худющий такой, как скелет был. У меня 140 рублей занял, да так и не отдал паразит. Ну вот, он самый, только здорово растолстел от спокойной жизни в охране. И то сказать, сиди себе в будке, нажимай кнопку, чтобы шлагбаум поднять, а зарплата идет. Приближается, значит, Витька к машине» потому как у них порядок такой. У нового человека документы обязательно проверить. Ну, меня увидел, глаза вытаращил, рот разенул, чуть не обниматься собрался. Я ему мигаю, так сразу понял. Видно, что не совсем там заплесневел. Выучка прежняя осталась. Ничего не сказал. Паспорт унес, чтобы проверить. А когда вернул, смотрю, а там бумажка с номером телефона. И написано «на всякий случай». Может, думал, что я не просто так, в гости, а под прикрытием работаю. «А ты, хахаля своему Артурчику, этому не сказала, что в полиции работаешь?» «Да что ты, зачем мне это надо?» «Некоторые сразу пугаются. А на этого у меня виды были на долгосрочное знакомство. Подъехали мы к дому. Махина такая, ужас, но красиво. Сад ухоженный, прислуги всякое немерено. машин во дворе тоже прилично стоит, гости, значит». Оказалось, у его матери день рождения, а мне Артур и не сказал ничего. Хорошо, думаю, что платье приличное взяла. И что дальше было? Лебедкин ненавязчиво придвинул к себе коробку с остатками выпечки. Кушай, Петя, кушай. Это мне сегодня кухарка их дала. Славная женщина, печет хорошо. Ну, значит, мамаша его — это что-то. Лет ей, судя по сыночку, которому 31 один, Я паспорт видела. Уж не меньше пятидесяти, а то и побольше. Но худая вся и жилистая, как пожилой страус. От фитнеса разного и всего остального морда вся натянутая. Меня увидела, хотела перекоситься. Да никак. Ботокс не позволяет. Да там много всего. В общем, сразу ясно, что дружба у нас с ней не получится». Однако сразу гадости она говорить не стала. Зубы сжала и даже оскал какой-то из себя выдавила, вроде улыбки. Ну, остальные гости на меня смотрят, перешептываются. «А мужики к тебе как?» – оживился Лебедкин. «Да как обычно. Только какие там мужики-то? У этой мамаши муж затюканный, бессловесный, тихо себя ведет незаметно. Еще пара-тройка таких же, да дед Артура, старый совсем в инвалидном кресле его возит». Но ну, услышу я, как мамаша Артуру сквозь зубы шипит. Потом поговорим. И Артурчик сразу меньше ростом стал, скукожился весь. А раньше все хвост распускал передо мной. Я то да я сё. Ну, думаю, проведу как-нибудь времечко, да и дам ему отворот-поворот. Какие мои годы, найду себе кого получше. С этим проблем не будет. «Это точно!» Сытый и счастливый Лебёдкин погладил Дусю по руке. А потом приезжает мамашина сестра с новым хахалем. «Она мамаша и моложе-то года на два», — мне Артур потом сказал, «а по виду так и на все десять. Денег много, первый муж оставил, вот она их на себя любимую и тратит. Но тут, конечно, высшего качества всё, зачем зря хаять. И бойфренд моложе её лет на 20. Красавчик такой внимательный, по ручке её всё время гладит. В общем, всё ясно. К вечеру за стол позвали. Речи всякие, тосты, поздравления. Мамаши подарок от мужа и сына, серьги бриллиантовые. Вот какие камни! Дуся показала, какие. Красивые серёжки, что и говорить. И дорогие, страшно. У мамаши даже улыбка настоящая на лице прорезалась, когда серьги надела. И ботокс не сдержал. Ну, Артурчик мой сдулся, так что я решила сама развлекаться. Поела вкусно, говорила уже, что кухарка у них отлично готовит. Рассмотрела картины на стенах, по дому погуляла немножко, прихожу, у них танцы. И этот сестрицын хахаль молодой уж так ее обхаживает, что даже слишком явно переигрывает. И перехватила я взгляд старика этого их папаши. Вижу, что противно ему, и пробормотал он что-то похожее на про хвост. «Что ж, я тоже так посчитала, да только мое какое дело? Я человек посторонний. Да, забыла сказать, мамашу зовут Алевтина, а сестрой ее Эвелина. Я от скуки с дедом-инвалидом парой слов перекинулась. Он говорит, жена покойная так назвала, его не спросила. Значит, так вечера прошел. Кое-кто из гостей уехал, а сестра с Хахалем и мы с Артуром остались. Дом большой, Роту солдат запросто разместить можно. Я с Артуром отношения выяснять не стала. И так все ясно. Мамочка меня не одобрила. А он что-то пытался мямлить. Да я заснула. А под утро уже просыпаюсь. Что-то мне маетно. От еды вкусной. пётр не удержался от ехидства. И вовсе нет, удивилась Дуся. С чего это мне от еды плохо станет? Нет, если честно, то от шампанского. Я как шампанского выпью, так и каю. А тут не удержалась потому что какое-то дорогощее шампанское у них было, муэта и шандон. Вот. И как оно тебе? Да, по мне-то разницы никакой с нашим обычным. А если полусладкое, тогда же лучше. Вот, значит, проснулась, я и думаю, где бы водички попить. Вышла с просонья в коридор и увидела тень какую-то, что от мамашиной спальни метнулась. Прислушалась, вроде все тихо, но, думаю, показалось сосна-то. «Да что ты, Дуся, тебе никогда ничего не кажется?» «Угу. Ну, в общем, сообразила я в ванной из крана попить, чтобы по чужому дому не шляться ночью. Утром встали к завтраку, а мамаша снова вся расфуфыренная и серьги те надела. Видно, никак не может с ними расстаться. Дурной тон утром бриллианты носить», — хмыкнул Лебедкин. «Ой, Петя, какой ты умный! Ну, мне-то что до сережек чужих? Значит, сидим, ждем, когда завтрак подадут». А сестры с хахалем нету. Потом слышим шум, стук, он на нее орёт Раз так, то ты меня никогда больше не увидишь. И на выход, и в машину свою садится, и ворота открыть требует. это Евелина приходит вся красная в пятнах. Что такое? Мамаша к окну подбежала. Ой, говорит, уезжает. А я смотрю на серьги, и что-то мне подозрительно. Помнишь, когда в прошлом году ювелира одного, как его, Лейбовича ограбили? И он потом на тебя запал. По ресторанам водил, в отпуск звал вместе съездить. Да он старый уже, под 60 ему. В общем, кое-что интересное он мне рассказал. И показал, как бриллианты от подделки отличить. Прежде всего потому, как свет в них отражается. «У тебя, Дуся, глаз алмаз, раз такое со стороны заметила». «Да нет, просто такая халтурная подделка оказалась. Ребенок и то заметил бы». Лейбович говорил... Такие умельцы есть. Ни почем простым глазом не отличить. Ну и что дальше было? А что дальше? Мамаша стала сестру утешать. А сама, вижу, злорадствует тихонько. Еще вечером я заметила, что она сестре завидует. Та и моложе, и выглядит не в пример лучше. И хахаль опять же молодой и красивый. Что, Эвелиночка, случилось, квохчет? Ты прямо сама на себя не похожа. Так что даже мне противно стало хоть я тут совсем человек посторонний. Несмотря на такое, я подсела, чтобы серёжки разглядеть, и подозрения мои только усилились. С другой стороны, тот же Лейбович говорил мне, что умные-то женщины бриллианты в сейфе хранят, а носят подделки качественные. Может, думаю, мамаша тоже так делает? А потом вспомнила, что серьги эти ей только вчера подарили. Так когда же она успела копию заказать? Что-то не складывается». Тут сестра ее, Эвелина, фыркнула, с места вскочила, заорала, чтобы Алька ее в покое оставила, и едва по морде ей не съездила. Мамаша отскочить не успела. В общем, собрались они драться. Артур, конечно, подбежать хотел, но по дороге на меня наткнулся. «Я себе представляю!» Лебедкин откровенно веселился. «Не представляешь!» отмахнулась Дуся. «Короче, такое там началось! Еле разняли мы их. Только...» когда дед Артура по столу с сахарницей стукнул и разбил ее нафиг. «Соображай, значит, а ты говорила, что он инвалид?» «Так это ноги у него не ходят, а голова вроде в порядке. В общем, у младшей сестры клок волос выдран, а у мамаши серьга свалилась. Я на нее и наступила ненароком». «И что?» «В крошку». «Ой, не могу. Ага, тут мамаша было на меня заорала, а после сообразила, что что-то не то». Всё же как-то в бриллиантах разбирается, знает, что ничего твёрже их нету. Вторую серьгу из уха вытащила. Это, говорит, что такое? Да не мужу от чего то претензии предъявляет, а старикану, папаше своему. Он и нахмуриться не успел, как я сообразила, чью тень ночью у мамашиной спальни видела. Вспомнила, что мне Витька Масляков свой номер дал, позвонила ему. «Витя, — говорю, — сделай такое одолжение, сейчас машина поедет мимо». Так ты шлагбаум ненароком упусти и скажи, что сломался он. Задержи машину так ненавязчиво, дураком притворись. «Сделаем», — говорит Дуся. «Вот как раз та машина скоро подъедет». Убрала я телефон, оглянулась, а семейка вся на меня уставилась. Я и говорю, что видела ночью, как кто-то возле спальни хозяйки ошивался. Эвелина опять начала орать и бесноваться, так что Артур с папашей едва ее удержали. «А дед все понял». «Ты кого, — говорит доченьки младшей, — такая сякая в дом привела? Ты где его подхватила? Иначе с чего бы это?» — он вдруг сорвался на тебя, обидевшись. «Отцы-то жизни ты кто просто так побежит?» «Здраво, дед рассуждает. Все сразу просек, даром что инвалид. Ага, но тут я вмешалась. Потом, — говорю, — разбираться станете, а сейчас как бы не упустить ворегу, что Сережки подменил». Тут мамаша вступила. «А не ты ли сама все задумала?» — спрашивает. «Мы тебя знать не знаем, только ради сына в дом и пустили». «Так и сказала?» – пахнул Лебедкин. «Ну и ну!» Ну, пришлось тогда ему удостоверение предъявить. Мамаша прямо синяя вся стала, а папаша в машину, Артура с собой, и я еще с ними. Доехали быстро, папаша тихий-тихий, а просто асом оказался. Ну, дорога-то у них отличная. На выезде скандал. Этот прохвост кричит, чтобы открывали немедленно, а Витька отлаивается». Прихватили мы его, я удостоверение в нос, он тут же испекся. Вообще, таким трусом оказался, если бы посмелее был, да порешительнее, то снес бы шлагбаум напрочь, ты да и уехал, пока мы не подоспели. Но он не решился. Но дальше все просто. Нашли у него сережки те, он тут же признался, что его наняли специально для этого. Он, значит, познакомился с этой дурой Эвелиной, а про нее все знают, что она до молодых парней охоча. Она его в дом сестры и привела. Он ночью серёжки подменил на копию, понятия не имел, что мамаша их с утра наденет, а сам притворился, что обиделся, да и уехал. Раньше никак не мог. У них, видишь ли, ночью шлагбаум запирают, просто так не откроют, если только по срочной надобности. Скорые там или, не дай бог, пожар. А днём выезжающих не проверяют. Ну, привезли мы его в дом, а там семейка уже круговую оборону заняла. Мамаша на пороге стоит, Руки на груди сложила вот так. Мы, говорит, вам, конечно, очень благодарны, но дальше все сами решим. Да мне-то что, сами так сами. Ну, говорю, тогда я уж поеду, только вещи соберу. Это, говорит, горничная все сделает. Артур, как мамашу увидел, так сразу испарился, как не было его. Паршивец какой! И даже спасибо тебе не сказали. не а я чувствую, есть хочу, умираю прямо. Завтрак это так и не дали. Пока ждала сумку, кофе на кухне напилась, да кухарка еще с собой вот это дала. Дуся посмотрела на опустевший контейнер. А потом Витька звонит. «Я как раз со смены тебя подвести «А как же, — говорю, — как раз ты вовремя». Ну и вот, решила на работу с полдня выйти. Чего от голода пропадать? «Ну, отдохнула ты по полной программе», — веселился Лебедкин. «Надолго запомнишь богатеньких этих». «Да брось ты, нечего там вспоминать!» — отмахнулась Дуся. «Так что давай, излагай свои новости!» И капитан выложил ей все про коварного интригана Еропкина, про малиновую свидетельницу, про найденный труп в мусорном контейнере и про то, что дело это, поручили как раз ему, Лебедкину. «Ну, Петька, оставить тебя на пару дней нельзя!» — рассмеялась Дуся. «А что ты так расстраиваешься?» Судя по всему, муж ее прикончил, значит, дело быстро закроем. Она позвонила экспертам и тут же договорилась насчет опознания трупа, найденного в мусорном контейнере. Лебедкин привычно поразился, как быстро у нее все получилось.